В тот вечер, посидев немного за общим столом, я вернулась к себе на восьмой этаж. Потом вышла на балкон и посмотрела на расположенную под ним велопарковку. Я не любительница массовых мероприятий. Меня не особо привлекают такие оживленные посиделки с резкими запахами, острой едой и дымной завесой. Мои родители — медики, и у меня выработана привычка к гигиене. Раньше, когда я ходила в столовую, мне приходилось стерилизовать свой ланчбокс ватным шариком, смоченным в спирте. При виде же таких застолий, когда вся еда накладывается руками, а пивные бутылки, если зазеваешься, открывают зубами, и брызги слюны летят во все стороны, аппетит и вовсе пропадал. Я понимаю, что коллектив — это прекрасно, что такой банкет может быть интересным и даже способен одарить мудростью, но просто не могу подойти слишком близко. Оказываясь в гуще событий, я цепенею и запутываюсь, а вот на расстоянии мне удается сохранять ясность ума. Это как смотреть пьесу с наиболее подходящего места — Откуда можно сопереживать радостям и печалям на сцене и позволять своим чувствам прорастать глубже и глубже, получая массу неожиданных ощущений? Именно поэтому я осталась на балконе, наблюдая, как соседи весело проводят время, а их бокалы и тарелки пустеют. Они прощались друг с другом и счастливые расходились по домам. Джан Хуа суетливо расплатилась с женой хозяина ресторана. Старик давно уже куда-то делся. Я заметила дорогой модный шарф, случайно забытый им на перилах велопарковки. Шарф раскачивался на ветру вместе с цветами и ветками деревьев. При виде него все снова задумались о том, откуда же он все таки взялся. Ночь сгущалась. На реке Янцзы по ночам всегда гудят корабли. Это музыка великой реки и больших судов, Непрерывные ахи крупного порта, мощные и позволяющие уловить то, что нельзя выразить словами. Слушая эти звуки, я медленно засыпала с благоговением перед миром. Наступил очередной холодный осенний день. Судебный марафон между профессором Жао Ценде и Иван Хунту принял худший оборот, поскольку суд не поддержал профессора Жао а принял решение в пользу Ван Хунту и предложил ему регулировать дело во внесудебном порядке. Время от времени профессору Жао Ценде и Ван Хунту приходилось ходить в суд на переговоры. Оба они надевали костюмы и ехали туда на такси, а затем на такси возвращались, и после каждый из них в раздражении снимал костюм. Всякий раз переговоры заходили в тупик, и мужчины потратили целую кучу денег. Председатель суда, бывшая студентка жены профессора Жао Ценде, которая также увлекалась литературой и в свободное время писала статьи, поддерживала связь с местной газетой. Приняв дело профессора Жао, она написала статью, где осуждала академический плагиат, Однако постепенно отношение к этому вопросу председателя суда менялось, и профессор Жао Ценде убеждал жену зайти к своей выпускнице. Супруга профессора была необщительной и чувствовала себя неловко каждый раз, когда выходила из дома. Но поскольку судебный процесс затянулся, сочла своим долгом помочь мужу. Тем вечером она взяла рисоварку, которую ей в свое время подарили на работе, и отправилась навестить свою бывшую студентку. Та как раз ужинала, но у нее дома была очень качественная японская рисоварка. Увидев это чудо техники, жена профессора смешалась, и разговор получился скомканным. Бывшая студентка не приняла подарок, а о деле говорила безучастным тоном. По дороге домой супруга профессора почувствовала себя нехорошо. Она наглоталась холодного осеннего воздуха. У нее начался кашель, который перешел в пневмонию. Спустя несколько суток ее доставили в больницу, и пожилая женщина в тот же день умерла. В ЖК мы уже несколько раз проводили похороны, но в нашем корпусе такое случилось впервые. Толстушка и дети подумали, что это весело, поэтому бегали и кричали без причины, и в нашем подъезде воцарилось оживление. У входа в два ряда поставили венки, и из надписи на траурной ленте мы узнали, что жену профессора Жао Ценде зовут Де Синь. Имя в переводе означает «благородный характер». В неряшливой пестрой форме прибыли сотрудники похоронного бюро. Духовой оркестр всего из трех или пяти человек. Зазвучала траурная музыка, перемежавшаяся популярными некогда эстрадными песнями. Луна представляет мое сердце, китайская песня неизвестного автора, ставшая популярной в 1970-х годах после исполнения Терезой Тенг и «Я действительно скучаю по тебе». Хит середины 1990-х в исполнении Джоу Бинтянь. Ритм замедлялся и растягивался, превращая радость в печаль. Катафалк медленно выехал со двора. Профессор Жао Ценде, одетый в чёрный костюм и солнцезащитные очки, еле переставлял ноги, и его поддерживала Джан Хуа. Их сын нес портрет матери. Он несколько раз всхлипнул и собрался, словно решив, что этих слез достаточно. Невестка не плакала, а изображала грусть, держа за руку сына, который подпрыгивал, как мяч. И только Джан Хуа заливалась слезами и растирала их вместе с соплями по всему лицу. Когда в нашем ЖК устраивали похороны, Джан Хуа обязательно просили помочь. Сейчас она сидела на велопарковке, прикладывая лед к красным опухшим глазам и корила себя. «Какого чёрта я плачу? Это ж чужой для меня человек! Что ж я такая бестолковая?» А после оправдывалась. «Я уже давно вдова. Видя, как умирают люди, я жалею живых и думаю о том, что будет с толстушкой после моей смерти». С этими словами она разрыдалась. Два охранника стояли возле своей будочки и смотрели в пустоту. Владельцы маленьких магазинчиков по обеим сторонам дороги вытянули шеи, наблюдая за проезжающим катафалком, вздыхая и комментируя. Старый насельщик сидел на ступеньках, медленно курил сигарету и глядел на похоронную процессию, снова напустив на себя обычный бесстрастный вид. Неваянь со своего балкона сказала мне: Вообще-то мы тоже очень опечалены. Старушки еще жить бы и жить. Мир несправедлив к хорошим людям. Те, кто заслуживают смерти, не умирают, зато умирают безвинные. Удивительно, что иск действительно может убить. Что же касается исследования проблем социальной системы, то кто в этом авторитетнее? Профессор Жао Ценде или Ван Хунту? Кто у кого передрал идеи? на самом деле всем в ЖК наплевать на это. В абстрактном смысле имеет значение лишь сама тема, и нормально, что ее изучают сразу несколько человек, даже если при этом возникают споры, разногласия или плагиат. Неужели все это может стоить жизни. В этот день небо, подернутое сизыми облаками нависло совсем низко, снова полил осенний дождь и холод пробирал до костей. По окончании похорон все явственно ощущали пустоту и одиночество. Соседи были потрясены и не могли подобрать слов. Старый насельщик пережил и эту историю. После того, как его избили, он решил, что ничего особого не произошло, но позже у него сдавила грудь, его начало рвать кровью. От госпитализации он отказался, денег на это не было. Просто купил в аптеке лекарство, чтобы остановить кровотечение, отлежался несколько дней, а потом поднялся, снова взял корзину и пришел собирать рухлить. Через несколько месяцев старик, похоже, совсем оправился. Более того, та драка даже сослужила ему добрую службу. Дела его пошли в гору, ведь соседи только и делали, что вызывали его к себе». У него и в прошлом-то все складывалось неплохо, а теперь он и вовсе стал монополистом. Разумеется, он ни на чем подобном не настаивал. Это была наша инициатива. Мы соглашались продавать сырье только одному старьёвщику. Иметь дело со старьёвщиками — та еще морока. Нужно выйти на улицу и ждать, когда появятся подходящие. Потом необходимо договориться о цене, Многие не признают весы с большим шагом, да и цену назначают крайне низкую. Например, полкило макулатуры стоит 5 мао, а старьёвщики берут за 4. Выручка с проданной рухляди из гулькин нос, а проблем не оберешься. К тому же приходится много говорить, и это скучно и утомительно. Некоторые хозяева даже начинают кричать «Раздумал я продавать! Раздумал!» Теперь же, уладив все споры, мы, естественно, обращались к старику. Достаточно было просто выйти на балкон, свистнуть толстушку и попросить сбегать за ним. Со временем стало, само собой, разумеющимся, что рухлять у нас скупал бывший носильщик, и если кто-то звал старьевщика со стороны, это казалось странным. После больших перемен, произошедших в семье профессора Жао Цэнде, Джан Хуа взялась помогать ему разбирать сырье, которое, разумеется, отдавало старику. Лишь невынь-янь оставалась непреклонной и принимала его в штыки. Ей мешал не столько он, сколько её собственные идеи. Невыньянь вообще прекратила продавать свою рухлядь, складируя её прямо в проходе, ведущем на крутую террасу под крышей. Всегда есть люди, которые страдают из-за своих идей, и невэнь явилась для меня примером подобного упрямого человека. Шло лето 1998 года. На город снова обрушились затяжные дожди, которые лили несколько дней и ночей подряд. Однако на этот раз разрушения и потери, понесенные нашим маленьким коллективом, меркли на фоне других, куда более сильных катастроф. Озеро Дунтинху и озеро Паянху, как и тысячи других озер на обширной территории центральных равнин, вышли из берегов. Уровень воды в Янцы за счет всех ее притоков поднялся, и в верхнем течении начались наводнения. Мы с соседями каждый день ходили к реке, чтобы посмотреть на воду. Янцы настолько широка и величественна, что при виде нее кружится голова. Мы не боялись подъема воды, но были потрясены погодой. Когда начались работы по ликвидации последствий наводнения, все отправились помогать на набережную, и в ЖК остались лишь старики и немощные. Вот так и делаются великие дела. По велению сердца. Люди просто откликнулись на призыв о помощи. Оказалось, что герои находятся среди нас, и они призывно машут рукой, А наших обыденных «я» мы и сами теперь не в состоянии сыскать. Старый насельщик поспешил вернуться в свой родной город. В округе Ханчуаня, где он жил, тоже подтопило несколько деревень. После того, как вода отступила, мы с соседями начали собирать гуманитарную помощь. От одеял и пальто до джемперов и брюк, от осенней одежды до постельного белья и рубашек. Мы относили вещи в районные комитеты и в пункты сбора пожертвований, организованные на улицах. Мы перевернули свои дома вверх дном и высыпали все старые крупы и семена кунжута, а заодно избавились от твидовых и хлопчатобумажных пиджаков, прослуживших десятилетия. Если река Янцзы выйдет из берегов и затопит Ухань, то нам это все не пригодится». Правда в том, что материальные вещи не имеют никакого значения. Они не способны ни оживить, ни умертвить. Наш энтузиазм рос и рос, и в конце концов достиг точки кипения. Когда старый носильщик вернулся, все принесли ему одежду, носки, одеяла и наволочки, набили его корзины и попросили поскорее вернуться в родной город. Он так и сделал, бормоча слова благодарности, будто священное писание. Наконец, наводнения постепенно отступили, великий энтузиазм утих, и повседневная жизнь взяла верх над нами. Но она уже не повторяла прошлое. Это была новая повседневность, а прошлое стало опытом, который всегда полезен. Вернувшегося обратно старика мы воспринимали уже как родного, Взгляд его больше не был прикован к земле, и он выражал готовность беседовать со всеми соседями. С собой он привел маленького мальчика, смуглого, как речная рыбка, тощего, с необычайно длинной, тонкой шейкой, осторожного и трусливого, словно зайчишка. Соседи заинтересовались и пристали к носильщику с расспросами: Это твой внук? Да, внук. А сколько ему? Три года. Три годика. Самый интересный возраст. Да. А зовут как? В деревне все кличут в юном. В деревнях маленьким детям для защиты от злых духов дают прозвища, и мальчика за темный цвет кожи прозвали в честь разновидности пресноводной рыбы. Через три дня в Юн познакомился с толстушкой. Толстушка взяла мальчугана за ручку и объявила соседям, В юн умеет петь, вступая в новую эру. Соседи попросили. Малыш, ну спой. Толстушка велела, Давай пой, и тебе дадут Кока-Колы. Малыш заломил ручки, а потом вдруг поднял голову и бодро затянул. Под звуки песни восток заолел, мы поднялись, сами себе хозяева, домом занялись. Пусть ведут нас в новую эру под знаменем нашим. Ради светлого будущего мы созидаем и пашем. Мы станем богаче. «Восток» заолел, Китайская революционная песня, написанная в середине 1930-х годов и посвященная великому кормчему. У мальчонки был большой неповоротливый язык. Он с трудом выплевывал слова взрослой песни, но, заражаясь собственным ритмом, вскоре начал сжимать крошечные кулачки и воздевать ручонки, голося во все горло, пока хватало дыхания. У нас от этого зрелища больно сжимались сердца. Все норовили обнять парнишку, смеялись, как полоумные, а потом дали в юну и колу, и спрайт, и желейные конфетки. Невежество детей самое веселое развлечение. В юна полюбили все соседи. Если в мире и есть ангелы, то это дети. Как и пел внук, в эти годы реформ и открытости старый насельщик со временем и правда немного обогатился. Он все еще питался пампушками и солеными овощами, но делал это уже трижды в день. Начал курить более дорогие сигареты и даже угощал охранников, а как-то раз попытался сунуть их ван хунту, но тот рассмеялся и не взял. Старик понял, что его сигареты все еще не дотягивают до стандартов качества, но сам был очень ими доволен. Каждый день старик сидел на приступочке рядом с воротами, курил, читал и, если его звали, шел за втор сырьем, а потом выходил. Снова курил, читал, съедал помпушку и соленые овощи, запивал водой из колонки. Пришла зима. Старый насельщик обратился с просьбой к хозяевам. «Если кому-то позволяет достаток, дайте мне, пожалуйста, ватник и теплые штаны». На призыв откликнулись все, и в итоге старик стал выглядеть как лоскутное одеяло, собранное из кусочков наших семей. Ватник, свитер. Теплые брюки, ботинки, перчатки. Все элементы его гардероба были нам хорошо знакомы и казались родными, включая и его личный длинный дорогой шарф. В таком виде он уехал к себе в родную деревню. После пятнадцатого дня первого лунного месяца кто-то из соседей начал ворчать, что пора бы старику и вернуться. И действительно... Вскоре он появился, и мы продали ему целую кучу всякого вторсырья, скопившегося за праздники. Весной трава лезет, как сумасшедшая. И толстушка в одиночку не справлялась с прополкой сорняков, поэтому позвала старика помочь ей. Он пришел во двор, но когда они закончили, сразу ушёл. Джанхуа заволновалась. Она обеспокоилась, что мы разбалуем старика добрым отношением, и он начнет фамильярничать, забудет свое место, однако тот по доброй воле продолжал держаться скромно, с большим уважением относился к жильцам и обращался ко всем «хозяин» или хозяйка, вне зависимости от того, кто перед ним мужчина, женщина, старик или ребенок. При встрече он всегда уступал дорогу и по-прежнему оставался немногословным, так что Джан Хуа успокоилась. У женщин есть неизменная потребность посплетничать наедине. Они словно боятся, что без этого их разум заплесневеет, и когда солнце переставало светить слишком ярко, они выходили погреться в его лучах. Джан Хуа в разговоре с несколькими своими задушевными приятельницами сетовала. Вот уж не могла подумать, что этот старый насильщик такой хороший мужчина. Сюй Дина подхватывала. «Хорошо бы ему обосноваться в городе», — и добавляла. «Было бы здорово, если бы он оказался неженатым». Джан Хуа фыркнула. «Что за чушь ты городишь? Я тебе пекусь, сестрица». Ты бы лучше о себе для начала позаботилась. Казалось, солнечный свет был слишком ярким. Он слепил глаза и отвлекал внимание. Женские мысли прыгали с одного на другое, не делая различий между черным и белым. На первых же страницах романа «Три царствия» читателю сообщается, «Мир устроен так, что после долгих распрей наступает единство, и наоборот» разделяется то, что длительное время было объединено. В песне, популярной с 1930-х годов, поется то же самое. Прекрасные цветы цветут недолго, и прекрасные времена быстро проходят. Старики рассказывали мне семейную историю на эту тему. Они много работали, чтобы сколотить капитал, а затем жизнь покатилась под откос. В родной край пришла война, То и дело приходилось бежать от японских захватчиков, спасаться от паводка, куда-то тащить малолетних детей. В итоге однажды они потеряли сверток, в котором лежали два дорогих нефритовых браслета, и еще два ящика у них отобрали бандиты в глуши. А там были золотые и серебряные украшения, включая три пары золотых пуговиц, приданные моей бабушке. Не знаю, это философия Китая или его судьба. Хорошие вещи не вечны, так что и у серебра отрастают ноги. В смутное время дедушка решил закопать жбан с серебром в земляном полу своей спальни. Он встал на пороге и сделал три шага четко на восток, где и принялся копать. Много лет спустя, когда в 60-е начался страшный голод, мои родные решили выкопать серебро, чтобы спасти наши жизни, но не нашли его. Эта поучительная история напоминает о том, что нужно готовиться к дождю, но нельзя расслабляться и в ясную погоду, ведь каждый день — повод для тревоги. Сейчас в торговом комплексе продается британская кожаная обувь, и в брошюре бренда говорится, что это столетняя фирма, унаследованная от отца и брата, которая теперь стала больше, лучше и известна во всем мире. Я не понимаю... Как эта английская семья могла сто лет заниматься обувью, не отвлекаясь ни на что другое? Разве они не убегали во время Второй мировой войны? Их не преследовали бандиты? Не возникало государственно-частных партнерств при неоднократной смене правительства в Британии? Не проводилось государственных конфискаций? Англичане не устраивали революции? Не убивали богатых и не раздавали все бедным? Старый носильщик лишь подтвердил китайскую поговорку. Прекрасный цветок цветет недолго. Этот цветок распустился с огромным трудом, но когда наступила тьма, он не сумел от нее укрыться. Однажды старик задремал на своей приступочке, а два других старьевщика, слонявшиеся без дела неподалеку, подошли вплотную, вытащили из-за пазухи половину красного кирпича и ударили его. Девушка, которая работала в ларьке напротив, привыкшая к дракам и убийствам из мести, так как каждый день смотрела фильмы на видеокассетах, столкнулась в тот момент с настоящей дракой. Голос ее дрогнул, и она в ужасе завопила: «Убили! Человека убили!» На ее крик выскочили на улицу девушка из Яньчжоу, которая держала галерею, пара из Вэньчжоу управлявшая продуктовым магазином, и хозяин прачечной из Хуанпи. Два старьевщика, пробегая мимо, угрожающе потрясали окровавленным кирпичом, ведь эти маленькие магазинчики вместе с нашим ЖК исправно продавали всю свою рухлядь старому насильщику. Поблизости находился ресторан, который держал молодой сычуанец. Хозяин его в последние дни пребывал в плохом настроении потому что его жена уехала с ребенком в деревню, и он хотел вернуть ее, что обошлось бы ему не меньше, чем в 10 тысяч юаней. У сычуаньца не было таких денег, поэтому в этот день он напился в своем ресторане, он случайно высунул голову, желая посмотреть, что происходит, и тут увидел двух негодяев, угрожавших ему кирпичом. «Как? Кто-то посмел издеваться над ним?» Парень пришел в ярость, побежал на кухню, схватил кухонный нож и помчался их убивать. Старьёвщики запаниковали, увидев, что им не уйти. А молодой сычуанец все больше и больше возбуждался, преследуя их с криками «Давайте порешим всех этих сукиных детей!». Несколько человек ринулись за ним с громкими воплями. На лбу у них вздулись вены, а глаза горели. Прибывшая вскоре полиция сначала арестовала Сычуанца и конфисковала его нож. Тот сперва даже не понял, что перед ним полицейские. Он направил свой нож на них и приказал им схватить старьевщиков. Тех тоже поймали. Но мешка с деньгами старика при них уже не оказалось. Старьевщики признались, что завидовали и хотели предостеречь конкурента, но отрицали воровство. Якобы они не забирали все его деньги и оплачивать лечение старика им мне из чего. Они легли на землю со словами «Товарищи полицейские, хватайте нас и ведите в тюрьму. Нам не нужны деньги, а вот жизнь дорога». Везение изменило не только старику. Пострадал весь наш ЖК. В течение нескольких дней у нас украли три велосипеда подряд. Ну, вообще-то, хозяева сами виноваты. Они не припарковались на велопарковке, решив быстро сбегать за вещами. Но когда вернулись, велосипедов уже не было. Случившееся со старым носильщиком и во дворе пробудило праведный гнев соседей. Все хором сказали, вот это действительно зло. Профессор Жао Ценде, у которого был хороший подчерк, проявил инициативу сочинил манифест и вывесил на видном месте, на доске объявлений нашего ЖК. Профессор Жао Ценде со всей суровостью написал «Предупреждение ворам. Вы имели наглость украсть три велосипеда подряд средь бела дня меньше, чем за неделю. Мы поставили в известность полицию. Кроме того, мы, жители ЖК», повысили бдительность и расставили во дворе сети, и, ежели вы рискнете угодить в нашу сеть, то обратной дороги не будет. Подпись «Все жильцы ЖК». Только через месяц с лишним после того нападения старый насильщик вернулся. Охранники проводили его во двор и попросили сидеть внутри, даже если он ни у кого ничего не покупает, а заодно предложили следить за порядком. Так будут в безопасности и он, и мы». Старик сначала хотел слинять, но один из охранников возмутился. «Почему бы не выказать свою преданность? К тебе же так хорошо относились все жители. Недавно у нас тащили три велика. Думаешь, когда воры снова придут на дело, они станут читать воззвание профессора Жао Ценде? Эту писульку повесили для самоуспокоения. Уж лучше, чтобы следил человек». Итак, старик переместился во двор и присел на корточки возле велопарковки. Ступенек, на которых можно было бы примоститься, здесь не имелось, поэтому Джан Хуа выдала ему небольшую скамейку. Если кто-то не заезжал на парковку, а оставлял велосипед у подъезда, то старик внимательно следил за ним до того момента, пока хозяин не возвращался и не уезжал. Кто бы мог подумать, что в таком тихом месте способна разразиться буря. В это время управляющие компании только зарождались, и наш дом обслуживала одна из них, что была в новинку для всех нас. Все недоумевали. Откуда она вообще взялась? Чья это идея? Мы платили за свои квартиры, так с чего вдруг еще должны ежемесячно отстегивать этой конторе? С древних времен люди платят налоги за свои дома, и государство должно управлять ими от имени налогоплательщиков. Так почему же не государственная фирма пришла собирать деньги? В тот день директор управляющей компании пришел поговорить с Джан Хуа, и та встретила его в штыки. Директор сделал глубокий вдох и сообщил: этот старик старьевщик. Старьевщики не могут дежурить в нашем дворе». «В вашем дворе?» — переспросила Джан Хуа. «Да, в нашем дворе». «А ну-ка покажите мне удостоверение в красной обложке, где я смогу прочесть, с чего это вдруг двор теперь ваш?» — огрызнулась Джан Хуа. «Не суетитесь. Документы будут. Мы работаем над этим. А вот старика надо выгнать отсюда по соображениям безопасности». «А я думаю, что это вас надо выгнать по соображениям безопасности». «Джан Хуа, я серьезно. вы «Вы, как-никак, вдова героя. У вас хорошая репутация, я о вас пекусь, а вы завели непристойные отношения с этим стариком». «Что за чушь ты несешь? «Это не чушь. У меня есть жалоба от жильцов». «Покажи мне ее, потребовала Джан Хуа. Джан Хуа не верила, что жители ЖК стали бы жаловаться в эту компанию. Но директор действительно достал письмо от жильцов. Оно было напечатано на машинке и подписано «Жильцы», и в нем и правда упоминались отношения Джан Хуа со старым носильщиком. Якобы она следит за велопарковкой, а он торчит у входа, Оба они одинокие люди и крутят шашни, что выглядит вульгарно и вредит моральному облику нашего ЖК. Прочитав коллективное письмо, Джан Хуа ударила им по лицу директора. Вы совсем что ли того? Надо было мне это письмо давно передать. Директор возразил. Отправители анонимны и хотят сохранить все в тайне, а я не могу придать доверие жителей. Джан Хуа не стала его дальше слушать. Быстро подбежала к носильщику, потребовала обратно свою скамеечку и потащила прочь его корзину. Она волокла корзину в сторону центральной площадки и кричала. «Дорогие жильцы, которые писали анонимные письма! Внимание! Я избавляюсь от старого носильщика! Наш двор теперь чист! Я тоже чиста! Вам больше не нужно писать анонимные письма, а то еще перетрудитесь!» Старик, без единого слова, следовал за Джан Хуа, повесив голову и волоча ноги. Он направился обратно к приступочке у ворот, где сидел раньше. Джан Хуа напустилась на охранников. Под делом им, что у них велики воруют. Если в будущем машину угонят, то и это не страшно. Если вы настоящие мужчины, то должны пойти в управляющую компанию и выяснить, кто написал анонимку. Охранники замялись. Они не знали, что ответить, и протянули старому носильщику сигареты. Не было здесь настоящих мужчин, не было героев. Они прикуривали, передавая друг другу огонек. В критические моменты мужчины только и умеют, что курить. Настал канун китайского Нового года. В полдень на дорогах малолюдно, все расходятся по домам, чтобы подготовиться к новогоднему ужину, Я случайно заскочила на рынок, чтобы посмотреть, не осталось ли зеленого лука. Женщина, торговавшая им, уже закрывала свой ларек. Она продала мне пучок, а сама продолжила искать гнилые листья и складывать их в пластиковые пакеты. Торговка заявила, что ей самой не нужны гнилые листья, это ведь Новый год, все должно быть новым и свежим, и сообщила, что гнилые листья предназначены для старого носильщика — который не вернулся в деревню, а прячется в своей крысиной норе. Старик в этом году не рискнул поехать в деревню на праздники, поскольку там с него требуют выплатить долг и могут лишить жизни, если он не привезет денег. Женщина добавила, что сегодня сделала доброе дело и собрала немного овощей. Она отдаст их старому насильщику в надежде, что высшие силы не оставят без внимания ее поступок, ведь деревенские сейчас совсем обнищали. Странно. Пару дней назад старик сказал нам, что едет домой. Как же так вышло? Дома его ждут жена, дети и любимый внучок в юн. После целого года пахоты есть всего несколько дней отдыха и счастья. Всего один короткий миг, чтобы поприветствовать весну, награду, данную нам природой. Из года в год мигранты заполняют поезда на праздник весны — тратя на дорогу все свои деньги, заработанные тяжелым трудом. Ради этой награды не так ли? Как можно не вернуться домой на Новый год? Как можно остаться одному, в холоде, на чужбине? Я не могла больше ни о чем думать, кроме как о том, что старик обязан поехать к своим, и у меня достаточно денег, чтобы оплатить его обратный путь. Мне не приходило в голову, что внезапно нагрянуть к нему — плохая идея. Он не верил своим глазам. Не верил не в то, что видел меня, а в то, что я появилась в его арендованном жилище. Глаза старика всегда были мутными и тусклыми, как река Янцзы в половодье. Ее неглубокая вода внезапно светлеет от краев к центру. В его взгляде читались неописуемый стыд и негодование. Он раскинул руки, пытаясь что-то прикрыть, но тут же понял, что это бесполезно, и грустно опустил их. Его халупа была совсем крошечной. Я усмотрела кисти и чернила, а вдоль стен — аккуратные стопки журналов. Урожай, Современник, Октябрь, Джуньшань, Хуачен, Река Янцзы, Литература и искусство и других. И еще огромное множество книг, в том числе мой сборник, изданный пиратским способом, который лежал открытым на кровати. Я тоже была застегнута врасплох, столкнувшись с человеком, читающим мою пиратскую антологию, и тоже испытала неописуемый стыд и негодование. Реальность такая штука. Иногда ты не успел разглядеть правду, а уже обидел человека. Да, старик был рабочим мигрантом, который раньше трудился насильщиком, а затем стал старьевщиком, но в момент обиды и оскорбления я видела только противостояние двух армий. Классическое китайское противостояние двух армий, когда по обе стороны сражаются благородные мужи, и армию можно отозвать в любой момент. Противостояние, основанное на равенстве и уважении. Оказывается, обидеть тоже можно с большим уважением. Я торопливо положила конверт с несколькими банкнотами и услышала непохожий на свой голос, который произнес: «Есть у тебя деньги или нет, а надо домой на Новый год. Поезжай». Сказав это, я сразу же покинула его квартирку. В ту ночь я никак не могла успокоиться и долго сидела в своем маленьком кабинете. Я поняла, что внешний облик человека определен судьбой, и у него может не быть ни статуса, ни денег, ни успехов в карьере. Все это от него не зависит. Лишь духовное наполнение человека определяется им самим. Содержание человека — это его устремление и аура. Именно они даруют внутреннюю красоту, поэтому-то некоторые высокопоставленные и знаменитые люди оказываются пустышками. И вот старый насильщик, который вызывает благоговение. Если вдуматься, упрямство и настойчивость, которые он проявлял на протяжении стольких лет, объяснимы. Старик не просто хотел заработать себе на кусок хлеба. Он должен был продемонстрировать прямоту и честность, защитить свое человеческое самоуважение, доказать жителям нашего двора, что он обладает исключительными моральными качествами. Я была совершенно потрясена, увидев, что за человек на самом деле этот бывший насильщик. Я действительно не могу себе представить, чтобы в нынешнем обществе практически нищий старик сумел не предать своих устремлений. Квартирка, которую он снимал, немногим лучше крысиной норы, но в ней полно книг. Мне стыдно признаться. «Да, у меня есть кабинет, необходимый для работы. Мне приходится пользоваться книгами, поэтому есть и книги. Но если бы я зарабатывала чем-то другим, то были бы у меня вообще книги. Боюсь даже предположить». Оглядитесь. В современных домах самое видное место предназначено для телевизора. Телевизор — действительно практичный предмет. «Простой, безвкусный, дорогой, но ценный ли?» Глубокой ночью за окном раздавался стук костяшек. Соседи играли в маджонг. Смотреть телевизор и играть в маджонг любят многие. Конечно, я не обязана любить эти занятия. Я и правда отношусь к ним ровно, независимо от того, нравятся они другим или нет. Но когда я сравниваю себя и соседей со стариком, Меня переполняет множество эмоций. Эта зима была очень холодная, с лютой стужей. Мы ждали сильного снегопада, но он все не приходил. Дочка спросила меня, «Мама, а может зимой не быть снега?» «Конечно», — ответила я. «У неба тоже есть свои секреты и своя воля. Небо не знает пощады. Для него нет успехов и неудач» трудностей и перипетий, поэтому небо великое, вечное, спокойное. Я, простая смертная, прекрасно это понимаю. Все, начиная с моих предков до нынешнего поколения, хотели жить хорошей жизнью. Мы упорно трудились на протяжении веков, но пережили слишком много неудач. Сейчас я живу в мире, где неизвергнуты богатые, где все вокруг пролетариат, Я могу бездельничать, но в определенных пределах, а могу выбрать личный труд и творчество, пусть даже незначительное. Я все же предпочла работу. Я всегда думаю, что получение благ в обмен на собственный труд — это достойный вариант. После ремонта в нашем ЖК мы из года в год страдали от жары и холода, балки и каркасы потрескались и не подлежали ремонту, национальная политика изменилась, Государство больше не предоставляло социальное жилье, и теперь человеку надлежало все зарабатывать самостоятельно. Этим летом я отыскала в Ханьяне нашего дальнего родственника мастера по бамбуку и заказала бамбуковую кровать. Поставила ее на террасе и уложила там дочку. Дочка смотрела на звездное небо, указывая на Млечный Путь. Ее внимание привлекали небесная ткачиха и волопас и постепенно погружалась в мир грёз с головой, покрытой бисеринками пота. Небесная ткачиха и волопас — так китайцы называют Альтаир и Вегу. По преданию, ткачиха и волопас — разлученные влюблённые, которые могут видеться один раз в году, переходя через Млечный путь. Мне не позволено войти в мир грез. История о небожителях, конечно, печальна, но я понимаю, что это ложь, а правдива лишь реальность. В этой реальности от крыши, нагретой на солнце, за день валит горячий пар. Дочка проснулась от этой жары. Ей дурно, она готова заплакать. На бамбуковой кровати собралась лужица пота, на спине расцвела потница. От боли у меня сжалось сердце. Я схватила веер из бамбуковых листьев и начала обмахивать дочку. Несколько летних ночей подряд я сидела без сна, обеими руками держа этот веер и в изнеможении поднимая лицо к звездному небу. Во мне бурлила ненависть. Я хотела бы немедленно отправиться работать, зарабатывать деньги, чтобы купить кондиционеры и свой собственный дом, Я мечтала немедленно уехать из нашего ЖК, чтобы мой ребенок мог спокойно выспаться. В жизни каждого человека важное место занимают предки и потомки. Всем нам хочется иметь защиту в этом мире, быть в безопасности, в том числе и от стихии. Хочется сладко спать, вкусно есть и с надеждой смотреть в будущее. Я желала бы в любое время года жить легко и приятно. Тогда, в квартирке на восьмом этаже, перед лицом проливного дождя, я была совсем еще молодой женщиной, переполняемой праведным гневом. А теперь мне кажется, что тот праведный гнев и есть наивысшая справедливость — мои устремления. Однако понимала ли я когда-нибудь, что все не так плохо, как я думаю? Хотя судьба и складывается не слишком удачно. В конце концов, я не умирала от голода и от жажды, а значит, и живя в убогом переулке, могла не изменять своей радости. Отсылка к высказыванию Конфуция. Какой же достойный человек Хуэй? живет в убогом переулке, довольствуется малым количеством пищи и воды, и если другие не смогли бы перенести подобных тягот, то Хуэй не изменяет своей радости. Достойный человек. Это ли не устремление? Жизнь не имеет сослагательного наклонения. Мы можем жить только наугад, не переставая при этом меняться и пытаться постичь смысл бытия. Ван Хунту, наконец, добился перевода и устроился на работу кадровиком в офис Государственной налоговой инспекции. Похоже, смерть жены профессора Жао Ценде побудило его принять решение. Ван Хунту не желал больше тратить время на судебные дрязги с профессором Жао и потому перестал преподавать, изучать социальные институты и писать статьи. Он хотел посмотреть, как профессор Жао Ценде сможет бороться, потеряв его лице врага. Государственная налоговая инспекция — лучшее госучреждение в Китае. Там до сих пор выделяют жилье, причем с кондиционерами и круглосуточной подачей горячей воды. А во дворе есть коллективная столовая, где можно приобрести абонемент. Плати символическую сумму и наедайся от пуза трижды в день. Именно в этом учреждении в полной мере проявляется превосходство социализма. Люди стремятся повыше, а вода пониже. Ван Хунту... Сознательно выбрал тепленькое местечко. И что, сразу считать его меркантильным подлецом? Он заявил. «Ну, допустим, я меркантильный подлец. Но я перехожу в налоговую инспекцию, прощаюсь с нашим ЖК и рад своему позорному падению». Ван Хунту громко смеялся и шутил на прощание с Джан Хуа и девушками на велопарковке. В этом был весь Ван Хунту. начала собирать вещи и выносить различные коробки. Среди прочего хлама нашлись даже популярные в 1980-х годах солодовый напиток и маточное молочко для полости рта. невынь не измоталась, но устало улыбалась. Она присела на нашей площадке и сказала мне, «Как только я унесу все вещи с террасы, ты можешь поставить там еще одну бамбуковую кровать. Думаю, кроме жителей восьмого этажа, другим пользоваться террасой и не положено». Желая поддразнить ее, я сообщила. «Я тоже переезжаю». «Правда? Когда? Куда?» «Еще не знаю, когда и куда, но человек всегда должен стремиться к лучшему Невыньянь улыбнулась. «Хорошо было жить с тобой по соседству. Не уверена, что у нас будут такие же замечательные соседи». «Не переживай, будут. Везде есть хорошие люди. Как говорится, и на краю неба растут ароматные травы». принялась обмахиваться платком и серьезно сказала. «Мы уезжаем, так что позволь мне немного обнадежить тебя, ладно?» «Очень хорошо, мне и нужна-то только надежда». Невыньянь шлепнула меня платком и посоветовала. Будь серьезный. Ну, правда. Ты писательница, ты проводила встречу с читателями даже в Германии. Я вижу в тебе большой потенциал. В твоем доме должна царить атмосфера веселья и легкости, без случайных людей. Так что пореже общайся с такими дамочками, как Джан Хуа. Сюедина тебе тоже не подходит. Она — мещанка и эти ее попытки любить весь мир натянуты. Боюсь, я не оправдаю твоих надежд. Мне как раз больше нравятся простолюдины, а не суперпуперы и рудиты. Мне всегда кажется, что те, кого считают элитой, на самом деле наиболее невежественны, а простые люди самые мудрые. Наверное, все потому, что я и сама мещанка, как ты говоришь. А вот хамить не надо, ладно? Сколько тебе лет? Что ты успела повидать в Китае? Как много ты знаешь о Жао Ценде и старом носильщике, двух совершенно разных людях. Взгляд Не янь стал тяжелым и холодным. Она внезапно выпрямилась и даже внешне изменилась. Это была уже не та женщина средних лет, которую я привыкла видеть. Затем Неваньянь поведала мне кое-что экстраординарное. В Китае был известный поэт по имени Неганьну. Ты должна знать его. Он из Диншаня, провинция Хубэй. Это мой родной город, а Неганьну мой дед. Одаренный ученый-революционер, обладавший глубокими знаниями и благородным характером. Это гордость нашей семьи и образец для подражания. Нас с юных лет учили брать с него пример. Однако в 1955 году он оказался замешан в деле Хуфэна. После провозглашения КНР Хуфэн стал единственным литератором, который открыто выступил против идей Мао Цзедуна о литературе и искусстве, за что был арестован вместе с большим числом сторонников. И осужден, а в 1958 году его признали правым элементом и отправили в трудовой лагерь. Несмотря на то, что в конце концов его реабилитировали, мог ли он вернуться к жизни? Конечно, нет. Выйдя из тюрьмы, дедушка проболел несколько лет и умер. Вот она, беспечность великих талантов. Если бы он сразу умел отличать добро от зла, понимал бы реальность Китая и то, какие бывают люди, может быть, и не случилось бы подобного трагического исхода. Естественно, я была ошарашена. Не Вэнь Янь посмотрела на меня с состраданием и привела еще один пример трагедии китайских литераторов. В 1949 году Неа Ганьну опубликовал поэму Зов горы, в которой очень эмоционально отразил новые реалии Китая. Схватите на улице любого ребенка и поцелуйте его крепко-крепко, он не окажется помещичьим сыном, потому что помещиков больше нет. Это стихотворение немедленно раскритиковали. Молодой поэт Шао Янсянь заявил, что оно наполнено мелкобуржуазным фанатизмом и идеологически небезупречно. Вскоре после этого стихотворение самого Шао Янсяня раскритиковали другие поэты, а в 1957 году его тоже заклеймили как правого. Его строки гласили «Партия», «Ты — солнце, я — звезда. Я сияю благодаря твоей власти». Критики осудили его в излишнем высокомерии. «Партия — солнце, а он аж целая звезда». Я не удержалась и воскликнула. «Я знаю Шао Янсяна. Он отлично пишет». «Я нисколько не сомневаюсь в твоем отношении к этому поэту». Его стихи хороши, но, как заметили другие поэты, он допустил ряд ошибок. Ведь если партия — это солнце, то мы можем быть лишь травой, а чаще всего цветами. Это огромная разница. И неужели на этом фоне стихи не справедливо считать серьезной оплошностью? Я снова ошеломленно посмотрела на невэнь Она беспомощно покачала головой и сказала, «Ты не можешь осознать это и поверить в такие подробности, не так ли? К сожалению, это не роман, а реальность Китая. Подобное происходит прямо у нас под носом. Ты-то думаешь, что мы испытываем к Жао Ценде просто личную неприязнь? Ошибаешься? Полагаешь, я слишком настороженно отношусь к другим? Ошибаешься?» «Ты не понимаешь, что творится в Китае, и не умеешь бояться. Я очень беспокоюсь о тебе». Я больше не смела улыбаться. Я хотела бы искренне поблагодарить невынь -янь, но была слишком смущена даже для того, чтобы просто вымолвить спасибо. Рассказ Невынь-Янь заставил меня с восхищением взглянуть на нее. Моя соседка... Неприметная женщина средних лет является внучкой известного поэта. Сердце ее полно истории и философии, а я, легкомысленная и поверхностная, недооцениваю других. Нева действительно относилась ко мне с состраданием, и мне стоило бы дорожить этим отношением в сегодняшнем равнодушном мире, как и теми уроками, что преподали литераторы прошлого. Я мещанка. «Мне хорошо живется в этом городе, я зарабатываю своим трудом и, возможно, только так смогу победить без борьбы». Даже если судьба сделала человека бедным, он все равно способен достичь состояния, которое ценил Конфуций, довольствоваться малым количеством пищи и воды и не изменять своей радости. Китайский способ взаимодействия с миром оказывается настолько таинственным, настолько метафизическим, что человек вынужден превратить свою линейную жизнь в цветок с тяжелыми лепестками, наподобие желтого махрового пиона воплощения весны. В конце 2001 года старый носильщик отправился домой встречать Новый год и больше не вернулся. Старик скончался, зато приехал его сын, очень на него похожий, словно отлитый по той же форме, только молодой, с гладкой кожей и светлой улыбкой. Он принес отцовскую корзину и сел на приступочку у ворот нашего ЖК. Никто толком не знал, что случилось со стариком. Сколько бы мы ни спрашивали, подробностей не выяснили. Молодой человек сказал лишь, что отец болел — В течение многих лет переутомлялся, у него ныло все тело, а в новогоднюю ночь он заснул после трапезы и утром уже не поднялся с постели. Сын рассказывал о смерти отца так, словно описывал весенние посадки и осенний сбор урожая. Для него это было естественное событие. Когда человек стар, беден, устал, болен и не имеет сил жить, он умирает». Джан Хуара сердилась: Эй, парень, что ж ты двух слов связать не можешь? Молодой человек рабил и снова пересказал историю. Все так же каллиграфически несколькими летящими штрихами туши. И хотя он казался лишенным душевной теплоты, в нем тоже чувствовалась простота деревенского жителя. Жизнь человека подобна зажженной лампе. Когда лампа гаснет, мир тускнеет и исчезает. Но что же остается делать живым? И только шарф старого носильщика заслужил историю более длинную, чем рассказ о весеннем посеве и сборе урожая. Старый носильщик очень любил русского писателя Толстого. И однажды, не знаю в какой газете, он прочитал о том, как престарелый Толстой, окончательно покинув дом, повязал один из своих любимых длинных шарфов. Тогда старик купил себе такой же длинный шарф. Он носил его много лет и попросил, чтобы после смерти его похоронили вместе с ним. Его жена не раз ссорилась с ним из-за этого. И когда он умер, сняла с мужа шарф и попросила невестку распустить его и связать свитер для вьюна. Это действительно тот случай, когда прах к праху, пепел к пеплу, шерсть к свитеру, а тепло к ребенку. История получилась немного мрачноватая, но в то же время очень добрая, и она должна была закончиться именно так. Оказалось, что шарф старику не связала жена или любовница, он сам его купил. Похоже, не все истории связаны с женщинами. Как, например, это о толстовском шарфе. Шарф старого носильщика не должен быть предметом насмешек. Нелегко старику в одиночку зарабатывать на жизнь в огромном городе. Если у тебя нет ничего в жизни, приходится полагаться на веру, и потому очень важно во что-то верить. Примерно в 1949 году семья моего деда попала в отчаянное положение. 12 его детей погибли. Кто-то просто умер, кого-то расстреляли, кто-то скончался в результате стихийных бедствий и только трое выжили. Дом сгорел, ящики с бабушкиным приданным украли, а недавно купленную в деревню землю пришлось отдать, чтобы их не признали помещиками. В эти дни моя бабушка делала пасту из желтой грязи, лепила батхисатву, ставила ее на очаг и перед ней воскуривала благовония. Несмотря на всю бедность и невзгоды, нельзя позволять сердцу покидать свое место. Тогда удастся обрести безопасность и покой. Когда человек спокоен, он щедр. Даже питаясь простой кашей с овощами, он не позволяет себе скатиться в депрессию. В моей памяти до сих пор хранятся воспоминания о бабушке. Она, тогда совсем уже старая, походила на буддийских святых, которым все поклонялись. Очень толстая, со сморщенным ртом и вечно улыбающимся лицом. Иногда она снимала с себя одежду, обнажая спину, и просила детей ногтями соскоблить корочки от потницы, обещая за три штуки заплатить фэнь. Фэнь — самая мелкая денежная единица в Китае, которая сегодня практически не используется. Десять фэней — равняются одному Мао. У бабушки эти корки наслаивались друг на друга, размером они были с рисовое зернышко, очень блестящие и, если поддеть ногтем, то отлетали со щелчком. Закончив скрести, мы припарашивали ей спину детской присыпкой, потом приседали на корточке перед ее коленями и получали заработанные деньги. Она заодно совала нам в рот имбирные леденцы. Мы не любили их, а бабушка приговаривала, «Это не я дала вам имбирные леденцы, а тот бодхисатва, что стоит на очаге». Он завещал, «Ешь теретьку зимой, а имбирь летом, и врачам не придется давать назначение». Итак, мы верили ее словам, сосали имбирные леденцы и учили наставления Бадхисатвы. Позже, конечно, мы узнали, что это было расхожее изречение, и по цепочке передали его уже своим детям. Передавая от поколения к поколению жизненные устои, мы опираемся на веру. Имея веру, принимаем поговорки за заветы Бадхисатвы и наоборот. Наша личная религия живет в наших сердцах, идет ли речь о Бадхисатве или о Толстовском шарфе, все это своего рода вера. Как сказал Шакьямуни, вы не можете увидеть Тадхагату в 32 проявлениях. Тхарма повсюду, но вы должны верить в это. У нас, простых людей, мещан, дни — это рассыпанные бусины, а вера — это нить. Как нанизанные на нить бусины, так и держащиеся на вере дни будут иметь опору, как бы не сменяли друг друга ветер и дождь, Дни всегда идут своим чередом. В марте наступившего года у меня появился новый дом. Я начала упаковывать вещи и заниматься организацией переезда. Вечером зашла Джан Хуа, ее лицо выглядело отрешенным, на нем лежала печать редкой для нее уравновешенности и серьезности. Она сказала, у меня к тебе есть просьба, но ты можешь отказаться. «Если покачаешь головой, то я просто уйду. Я все сделаю». Джан Хуа впилась глазами в мое лицо, явно радуясь согласию. Она достала шарф, сделанный из бумаги, и попросила меня указать название бренда и дополнительно вывести слова «Толстовский шарф». Джан Хуа, незнакомая с творчеством Толстого, боялась написать фамилию неправильно. Приближался праздник Цинмин, а она все еще хотела отдать дань уважения старому насильщику. Цинмин — традиционный китайский праздник поминовения усопших, в который положено сжигать бумажные деньги и другие ритуальные предметы, как бы передавая их на тот свет. Ей обязательно требовалось сделать это, так как уже несколько дней она видела во сне кошмары — Старик был крайне непритязательным, питался исключительно помпушками и солеными овощами, поэтому Джан Хуа не планировала сжигать ритуальные слитки, автомобили, маджонг, телевизоры, доллары и минские монеты. Вместо этого она решила сжечь ритуальные деньги, пару книг и газет, пачку сигарет и толстовский шарф. Джан Хуа уточнила у меня, «Это ведь в его стиле?» Первоначально я думала, что единственное заметила другую, скрытую сторону старика, но теперь поняла, Джан-Хуа интуитивно считала его характер. Джан-Хуа держалась так торжественно, что невозможно было не улыбнуться. Лично я воспринимала уборку могил на праздник Цинмин, просто народным обычаем, и никогда не относилась к ней всерьез. Да, раз в год проводятся поминальные церемонии, на которых выражается скорбь. Джан Хуа заверила, что всегда придерживалась того же мнения и обычно не относилась всерьез к празднику Цинмин и различным церемониям. Однако ей жаль бедного старика. Обиды, перенесенные им в нашем дворе за последние несколько лет, были такими же глубокими, как море, не говоря уже об унижениях, которых он. «Натерпелся в деревне. А ведь на самом деле он и стариком-то не был. Даже шестидесяти не исполнилось. Этот человек ушел слишком рано, одиноким и несчастным. Его не похоронили с любимым шарфом. Справедливо будет принести шарф в жертву, передав тем самым подарок на тот свет». Джан Хуа в своих олиповатых брюках приводила такие весомые аргументы, что я согласилась помочь ей сделать жертвоприношение. Честно говоря, глядя на Джан Хуа, я вдруг несколько устыдилась. Эта женщина, совершенно чужая носильщику, не просто вспомнила о празднике Цин Мин, но и продумала все мелочи. Многие ли люди станут так печься о других? Тем более о старом носильщике. Все подготовив, мы с Джан-Хуа спустились во двор. Вместе вынесли подношения, одно за другим, и положили их на приступочку у главных ворот ЖК. джан хуан рисовала вокруг них мелом круг, а затем подожгла. Глядя на тлеющее пламя, она прошептала. «Старик, тут кое-что для тебя, забери!» Джан-Хуа произнесла эти слова несколько раз подряд, Спокойно и открыто, как будто говорила с реальным человеком. Мы смотрели на груду подношений до тех пор, пока все они не превратились в пепел, который потом на наших глазах беззвучно рассеял порыв ветра. Луна чертила линии на земле, город окутала дымка, и из многоквартирных домов вокруг нас доносились звуки маджонга, с грохотом снова и снова падали кости — Раздавался нетерпеливый смех. Что я могу сказать? Надо же во что-то играть, верно? Мы ничего не можем с этим поделать. Нация будет жить так изо дня в день тысячи лет, и эти дни станут главами истории. Соседи видели, как сын старого насильщика, стоя на ступеньках, наблюдал за людьми, игравшими в карты в бей-помещика. Популярная карточная игра. Он и сам был не прочь поучаствовать. Парень тоже курил, но совсем не так, как его отец. Он держал сигарету в уголке рта, наклонив голову таким образом, что одна бровь казалась выше другой. Непривычный вид для курильщика. Даже когда он курил, в нем чувствовался характер. У всех есть характер. Всегда можно выглядеть скромно и достойно, и совершенно неважно, какую профессию человек избрал для себя. Жители нашего двора снова стали выходить на улицу, чтобы позвать случайных старьевщиков. Никто не готов был сразу же поверить сыну старика. Доверие, завоеванное насильщиком за последние семь лет, ушло вместе с ним. Сын пока доверия не заслужил. Наверное, будучи молодым он не понимал, что характер не наследуется, как и доверие. Да и богатства хватит только трем поколениям. Отсылка к китайской пословице. Китайцы считают, что внукам богатство дедов уже не достанется, поскольку его растратит поколение дедов и отцов. О, опрометчиво пришел в наш ЖК, решив, что сможет зарабатывать на жизнь сбором в торсерья, как его отец. Должно быть, он не думал, что столкнется с теми же трудностями, которые тот перенес. Знал ли он вообще о страданиях, выпавших на отцовскую долю? Джан Хуа провожала меня. Мы сидели у неё на велопарковке, пили чай и прощались. едина пришла, рыдая, и сообщила, что умер Бёрд. Он упал в кипящий суп из свинных ребрышек, стоявший на плите. Джан Хуа заявила. Чего ты рыдаешь? Есть разные виды смерти. Одни тяжелее горы, другие легче перышка. Одни болезненные, а другие счастливые. Бердо повезло? Джан Хуа привыкла к назидательному тону, но всей отшатнулась. Явно принимая утешение Джан Хуа, она все же сердито сказала ⁇ Фу ⁇ И спросила у Джан Хуа, не могла бы та быть чуть мягче, когда у подруги несчастье? например, прибегать к эвфемизмам». Джан Хуа тут же ответила. «Ну, я ж тебе не буржуазия какая-нибудь. Понятно, что каждый пребывает в своей собственной истории, но правда в том, что Бёрд — действительно счастливая птица, которой дали слишком много свободы, а за свободу часто приходится платить». Эту фразу Сюидина даже записала, чтобы включить в погребальную речь памяти Бёрда. Тогда мы втроем засмеялись, но больше не проронили ни слова. Мы молча пили чай, и перед нашими глазами мелькали лишь наши личные впечатления, воспоминания и эмоции. Девять лет жизни в ЖК не прошли даром. Этот двор стал для меня горизонтом, а каждый сосед — важной частью моего мира. Но жизнь и мир есть и за пределами двора. Это понятно без слов». Наконец, я переезжала. Когда наступил 2002 год, один мой друг прислал поздравления по электронной почте. Это хороший год. Такой симметричный и сбалансированный. Редкое явление за сто лет. Хорошие цифры и настроение должно быть подстать. Отлично сказано. Любое хорошее качество — это редкость. Я развернула на весь экран золотую новогоднюю открытку — и, нежно поглаживая пальцами цифры 2002, снова и снова думала. Хорошее качество — это и правда редкость. На самом деле у каждой женщины на дне сердца есть свой укрепленный город.